Глава восьмая. Юджиния внимательно посмотрела на Арчанку. Очень уж подозрительная забота. Что же за этим может скрываться? В этом мире она уже ко всему относится с подозрением. Да и сам гарем какой-то подозрительный. Гаремы были только у восточных эмиров и индийских падишахов. Но, конечно, молоденьким девушкам об этом никто не рассказывал, узнавать приходилось из записей книжек и сплетен, но все равно должно быть как то по другому тетушка зейнеп а что делают в гареме раз уж эта дама настроена поговорить, то нужно узнать побольше да кто что арчанка отломила с кисти виноградинку и сунула в рот зажмурившись от удовольствия конечно все хотят в жены завидни и глымчика «Нет жениха в царстве степей. Да кто может сравниться с наследником-то?» Коротко хохотнула она. «Иглымчик наш орк видный, красивый, умный». Начала она перечислять достоинства. На слове «красивый» брови Юджинии поползли на лоб. Лысенький, зелененький, не очень высокий, зато широкие плечи делали его похожим на платяной шкаф. «Не красавец». А впрочем, какая разница, если он будущий правитель? Тут уж внешность совсем не важна, так что наследник мог быть хоть кривым и косым карликом, отбоя от желающих все равно бы не было». «А еще Иглымчик добрый», – умилялась тетушка Зейнеп. «Это тебе не эльфы, которые от всего нос воротят. У них всегда такой вид, будто другие грязь под подошвами их обуви. Нет». У нас лучше, а ты бери барашка, бледная такая, аж сердце за тебя болит. Так вот, Алуаша наша поёт так, что птицы от стыда умолкают. Голос, что твой ручеёк, чистый, звонкий, так и журчит. Грел и жаргал большие мастерицы танцевать, как травинки под ветром гнутся, и платья у них летящие такие лёгкие. На ногах и руках браслеты, на груди манисты. Ох, вечером в честь посла красавицы покажут свои умения. Сайна, Унура и Чемек — музыкантши. Под их пальчиками такие мелодии рождаются. Она покачала головой. То плакать хочется, то смеяться. И ветер в них слышно, и топот лошадиного табуна, и даже солнце. Алтан у нас первая красавица, украшение гарема, ластится к иглымчику, что та самка Маура, Чфу, Ты к ней, Эрдене, не лезь, ты для них что муха, прихлопнуты не заметят. Есть еще третья, Унура. вон она. Махнув рукой, указала на один из столиков. Только Юджиния эти жуткие имена не то что произнести не могла. Даже не пыталась запомнить с первого раза. Какие-то грохочущие, резкие, они резали слух. Да и различить этих оргских девиц можно только по цвету платьев. По виду этих красоток и не скажешь, что им плохо живется в гареме. Довольные, болтают, смеются. Украшений на каждой. На Рождество, на елке и то меньше. «Ты кушай», – прикрикнула на нее Зейнеп. Никто себя у тётушки Зейнеп голодом не морит. На лошади ты ездить умеешь? <режать> а, да, да. Юджини от неожиданности чуть вкуснейшей лепёшкой не подавилась. Конечно, ездить верхом она умеет. Только красивая тёмно-синяя амазонка дома осталась. Вот и ладненько. Довольно закивала тётушка Зейнеп. Я-то уже стара, а вам молодым. «Самое оно носится по степям. Красивое будешь в шальварах и рубахе. Не все же с обозом трястись. Ох, вернемся в столицу, все купим. А ты подарочек что умеешь?» «Ну, как все у нас?» Юджиния не обладала какими-то особенными талантами. «Чтение, письмо, умение вести дом, организовать прием, немного играю на пианино». Чуть-чуть пою, еще учили вышивать. Вышивать это хорошо, важно поддакнула тетушка Зейнеп. Это всегда дело. Вдруг она резко протянула руку и ухватила ее за пальцы. Пальчики тоненькие, какие, ловкие, вышивка красивая будет, платье свои разошьёшь. хорошее занятие. Еще я изучала астрономию, философию читала многие прогрессивные труды». «Создатель мой!» — в изумлении тетушка Зейнеп прижала ладони к массивной груди. Никак ученая. Вот ученой у нас в гареме нет». «Врать плохо. За вранье можно отправиться в ад», но все же уверенно произнесла. «Да». «Это ведь будет не совсем вранье, правда? Англия гораздо более развита, чем этот мир». И, возможно, получится какие-то вещи внедрить и здесь. Не зря же часто бывала в папиной мануфактуре. Так что не совсем и соврала, лишь чуточку приукрасила. «Будет вести себя, как зануда всезнайка и синий чулок. Глядишь, этому иглынчику такая не понравится». А сама потихоньку будет рассказывать этим арчанкам о том, что нужно идти вперёд, что зависеть от милости мужчины – это оскорбительно и унизительно. Нет, ну правда, вот эти, которые поют и танцуют, зачем им быть в гареме? Могли бы музыкальную школу открыть, ну или учительницами стать. Вот и будет потихоньку здравой идеи в их головы закладывать. Вот с первыми красотками такое явно не пройдёт. Эти только и могут что прелестями мужиков ловить. Удивительно, мужчины мнят себя умными, а сами ведутся на примитивное плотское желание. Фу, сначала выберут себе богатую жену, а потом заводят красавицу-любовницу, чтобы спустить на нее состояние жены. А гарем, это в сто раз хуже и унизительнее. Да тут даже ножа к мясу не подают, все руками приходится делать. Настоящие варвары. Как и все юные и пылкие, горящие идеей, Юджиния, сложив два и два, получила пять, поставив себе целью искоренить гаремы и обучить орков этикету. Приняв такое решение, Юджиния наконец-то смогла нормально поесть. Блюда были необычными, очень пряными, но невероятно вкусными. А таких ароматных и сладких дынь она никогда не ела. Кухня у эльфов была прекрасной, но это... Это просто нечто невероятное. Вкуснее, сочнее, ярче. Определенно орки знали толк в еде. А вечером Юджиния убедилась, что наследник еще и знал толк в развлечениях. После обеда все отправились отдыхать, и ее тоже сморил сон. Она только прилегла на низкую кровать, которую орчанка назвала топчаном, а уже сладко спала. «Эй, подарочек, вставай!» Её легко трясла за плечо тётушка Зейнеп. Открыв глаза, Юджиня с удивлением заметила, что в шатре горят светильники, а за откинутым пологом довольно темно. С улицы доносились шум и суета, громкие крики и ругань, а ещё пахло кострами и едой. Кажется, тут едят целый день. «В порядок себя приведи!» Тетушка Зейнеп сунула ей в руки гребень. «Из шатра без меня ни ногой!» Дала строгий наказ и ушла. Пожав плечами, Юджиния принялась расчесываться. Арчанка вернулась быстро, шустро пробежала к сундукам и открыла один из них. Оказалось, тетушка Зейнеп достала вечерний комплект украшений. Теперь ее грудь украшала широкое ожерелье из собранных в несколько рядов бусин. Запястья тоже обвили широкие браслеты, а серьги длиной были до плеч. Эх! Обернувшись к ней, Арчанка покачала головой. Плохо на праздники без украшений, жадные остроухие засранцы. — На праздники? — переспросила Юджиния. Гостя, особенно такого высокого, положено щедро угощать. До переговора были договор подписан. «Чем не праздник?» Тетушка Зейнеп широко улыбнулась. «У эльфов будет еда, у нас золото. Идем подарочек. Пристрою тебя в уголок, а то зашибут. Сиди тихо, да без меня не ни ходи никуда». Позвякивая украшениями, Арчанка направилась на выход, и Юджиния поспешила за ней. Шли они к большим шатрам, между которыми были расстелены ковры. Повсюду горели в плоских железных чашах костры. Откуда-то позади тянуло ароматами еды, служанки сновали с подносами. На почётных местах, развалившись на подушках, сидел наследник орков и посол эльфов. Рядом разместились первые красавицы, похожие на очень экзотических птичек. Напротив них, на противоположном конце площадки, устроились музыканты. По периметру за низкими столиками полулежали остальные. Чем дальше от правителя, тем ниже рангом был орк. «Сюда садись», — тётушка Зейнеп привела Юджинию к одному из дальних столиков. «Пока Иглымчик не назначил твоё место, и не ходи никуда, ослушаешься, накажу, я сейчас вернусь». Вернулась она и правда быстро. Потом к столику подсел кто-то из стражников, и служанки принялись разносить яство, а музыканта стучать в барабаны ладонями и дудеть в большие дудки. После того, как столы были накрыты, Иглым хан поднял руку. «Сегодня у нас праздник, договор заключен, и уже завтра начнется торговля. А сегодня мы принимаем дорогих гостей. Так пусть они отдохнут сердцем и познают гостеприимство оркского народа». Махнув рукой, он дал отмашку для начала праздника. Юджиния во все глаза наблюдала, как танцуют орчанки, а их наряды заставляли пылать ее щеки. Цветные, почти прозрачные шальвары. Сверху, как будто от корсета, отрезали верхнюю часть и расшили драгоценностями и монетами. Арчанки, не стесняясь, крутили бедрами и голыми животами. Изгибались и извивались в свете костров, Иглым Ханна это только одобрительно кивал. Танцы сменялись музыкой, потом шло пение. Мелодия была нежной. Юная Арчанка пела о ветрах в степи, о журчании ручьёв и о любви. С таким голосом она могла бы выступать в королевской опере. И снова посреди площадки из ковров соблазняли своими движениями танцовщицы. Задорно звенели браслеты на руках и ногах, Им вторили пояса на бёдрах. Праздник поразил юджинио до глубины души. Это было что-то дикарское, совершенно нецивилизованное и очень неприличное. Тётушка Зейнеп, сидящая рядом, то хлопала в такт, то утирала слезу, не забывая сплетничать со стражем и покрикивать на служанок. «Арча!» Страж проводил взглядом огромный поднос, на котором горой лежали ветки какой-то ёлки. С этих орков станется есть и деревья. Но когда им подали это блюдо, то Юджиния поняла, что ошиблась. В ветках какого-то колючего растения, похожего на можжевельник, было запечённое мясо. Ммм, арча. -а -а. Стражник выхватил из-за пояса огромный нож и ловко нарезал мясо мясо ягнёнка, запечённое на костре в ветках харчи, пояснила Юджини тётушка Зейнеп. Такое только у нас готовят. Ты кушай, набирайся сил. Юджиния вздохнула. Ей всю жизнь вбивали в голову, что настоящие леди едят мало, а тут всё время пытаются накормить. Так она скоро ни в одно платье не влезет. Праздник продолжился до утра. А с первыми лучами солнца эльфы уселись в свою карету и покатили обратно, даже не взглянув на Юджинию, будто ее и вовсе не было. Орки же стали собираться в столицу. У Юджинии даже сон прошел от того, как они это делали. Служанки ловко сворачивали ковры заклинаниями, а сильные воины, явно красуясь мускулами, складывали их на телеги. Шатры тоже разбирались магически – И все это происходило так быстро! Стоянка пустела, и только первая красавица ворчала, что хочется спать. И почему они срываются сейчас, а не после отдыха?